живые и мертвые. Латынь в медицине давно себя изжила. Знаете, как нас учили латинскому языку? Во-первых, решили ограничиться четырьмя падежами, да и те не понадобились. Во-вторых, на каком-то этапе наплевали и на эти падежи, велели просто заучивать корни. Ну, не бездумно, конечно, с переводом, и, не заботясь об античных тонкостях, смело мешали их с греческими. Сам я глубоко убежден, что международным медицинским языком должен быть русский. Мертвые наречия должны быть спрыснуты живой водой. Уже спрыскиваются. У нас одного спросили на гинекологии. Чем, по вашему мнению, можно осмотреть полость матки? Тот, важно, поправил очки. Ну, есть такой прибор, маткоскоп. Тогда уж давайте совсем по-русски. Уважительно подхватил гинеколог маткогляд.